Глава тринадцатая. Нападение. Я получил у Суслова патроны и пошел к кострам в центре деревни искать оратора. У костров его не было, но мне махнули в сторону холода. Я зашел к холоду и спросил у него. Тот показал на один из столиков, за которым сидело четверо сталкеров. «Мужики, кто из вас оратор?» Интересуюсь, подойдя к столу. «Ну я, агаток. и в то из того отозвался мужичок небольшого роста сидящий с краю ты с бригадой на северный хутор идешь спросил я а в голове пронеслось нехилый кликон не перепутаешь ни с кем мало того что картавит еще и шепелявый да в три часа выходим лебедев сказал что я могу пойти с вами и темный тоже темный идет в нами заволновался оратор «Только до рыбацкого хутора». «А, ну тогда пусть идет», — разрешил сталкер. «Встречаемся здесь». Я кивнул и отошел. Темный с улыбкой наблюдал за нашим разговором. «Ну что, великий Агаток берет нас с собой?» — язвительно спросил он, когда я поравнялся с его столиком. Оратор услышал его слова и дернул головой. Злюка послал ему лучезарную улыбку во все тридцать два зуба. Жуткий оскал получился, и оратор поспешно опустил голову. «Ну что, нож забрал?» «Да, без проблем. Садись, покурим. Уже полтретьего. Ща, только рюкзак заберу». И пошли мы полями широкими, реками глубокими, лесами темными. В смысле, переправили нас через протоку на лодке на рыбацкий хутор. А на хуторе валило вошло. С десяток снорков и с ними три бюрера отбивались от четверых сталкеров. С нашим прибытием численный перевес в пользу людей увеличился, и мутанты растерялись. А когда дети зоны учуяли темного, среди них началась паника. Бюреры, как самые продуманные, сразу ломанулись в камыши. Тупорылые снорки заметались по двору, кто куда, сшибая все на своем пути. Один из них не рассчитал прыжок и с дуру прыгнул в колодец. Остальные рассыпались по округе, вопя от страха. «Да, балованные у вас тут животные», — обиделся Злюка. «Не здрасте мне, не вам до свидания». Офигевшие сталкеры молчали, только истошно голосил снорк в колодце. Темный поднял камень и швырнул его в колодец. Снорк заорал еще громче и пронзительнее. «Да киньте кто-нибудь гранату!» — скривился Злюка. Один из хуторских вытащил РГД из разгрузки и кинул в колодец. Бумкнуло, и снорка затих. «Ну, вам прямо, мне налево. Бывайте, сталкеры!» Темный махнул рукой и пошел по тропинке в сторону насосной. Среди скрывшихся в той стороне снорков поднялся кипиш. Один визжа взлетел над камышами, я вспомнил удар ногой темного, и шмякнулся в воду. Наверное, в камышах потерял направление и выбежал на злюку, вместо того, чтобы бежать вглубь болот. «Что это было?» — спросил, выйдя из ступора один сталкер. «В то-в то, темный это был», — ответил оратор. «Охренеть! Он что, без ствола ходит?» «Догони, спроси!» «Я что, на идиота похож, темному вопросы задавать?» — побледнел сталкер. «А это кто с тобой?» «Кабан, которого мышь из катакомб вывел?» «Я чуть не поперхнулся от возмущения». «Ага», — кивнул оратор, — шамой. шамый». «Понятно. Ладно, мы пойдем. Путь небливкий. За помощь не благодоги. Флагере сочтемся». И оратор потопал вперед по тропе. По дороге до бывшего мех двора нам попалась лишь небольшая стая слепых собак и две электры. Подойдя к груди обломков, я покачал головой. «Да, не врал, Ред, мы бы отсюда не выбрались». «Гед?» — оратор подошел ко мне поближе. «Ты в то, и Геда знаев?» «Да, в катакомбах познакомился». «В катакомбах? а Мыв а, -а мыв пофнакомил. Ага. Не стал я расстраивать сталкера. Типа того. Ладно, тут идти осталось Минут двадцать. ли. Мы направились дальше на север. Когда мы подошли к слабо фонящей большой луже с мостками и из-за деревьев показались крыши северного хутора, у оратора пискнула рация. «На связи», — сказал оратор в динамик. «О, балабол пришел». Оратору можно было не представляться с такой дикцией. «Кто пятый?» «Кабан!» «Заходь!» Мы по кое-как сколоченным доскам перебрались на другой берег. На берегу ждали двое. «Лебедев предупредил о тебе, кабан. Я — Шмель, а это Мук. Он тебя к переходу отведет». «Ага. Не тот Фмель, кто летает, а тот, кто над ухом фуфит», — встрял оратор. «Учи русский язык, оратор, а то твой французский не поймешь», — парировал Шмель. «Ща перекусим, чем Бог послал, а потом и двинете». «Ясно», — ответил я. «Бог чего-нибудь послал?» — спросил шмель у оратора. «Ага, Бог пофлал, а мне тягай», — пробурчал тот. Мы устроились у костерка в центре двора хутора, огороженном со всех сторон ветхими домами и сараями. На крыше дома без одной стены, лицом к озерцу, через которое мы пришли, сидел охранник. В сторону перехода на кордон смотрел другой, улегшись на остатках чердака в сарае без крыши. Только мы выпили по первой, как пискнул датчик у меня в ухе, и на экран выползли красные точки. Я проглотил кусок тушенки и буднично сообщил. С северо-востока одиннадцать красных. Сидящие рядом разом глянули на КПК. Мой КПК, усиленный костюмом, брал на большем расстоянии. и поэтому на КПКшках сталкеров еще ничего не отразилось, как и на КПК, идущие на нас группы. Шмель, схватив оружие, вполголоса сказал, где кому стоять. На его вопросительный взгляд я махнул рукой, делая широкий захват, обойду их с тылу. Сталкер кивнул. «Я выключил КПК, правда, детектор аномалий тоже погас, но оно того стоило». «Ведь те, что пришли, знают, что сталкеров 4-8, а я лишний». Но ДЖФ сразу же высветил мне всех, и даже парочку то ли кабанов, то ли плоти на юге. Пробежав по над правым забором, я нырнул в дыру и стал огибать пришельцев с фланга. Пропуская крадущиеся фигуры вперед, я замер за стволом тополя-мутанта с покореженными и покрученными ветками». Вот точки на биорадаре остановились. Я аккуратно, стараясь не шуметь, выглянул в просвет между кустами. Отряд в длинных черных бандитских плащах, наверное, подошел на расстояние работы стандартных КПК и засек положение сталкеров на хуторе. Один, скорее всего старший, махнул рукой вправо-влево с четырьмя растопыренными пальцами. «Нет, это не бандюки», «Какая-то спецура. Бандюки так не работают». Бойцы потыкали пальцами правой руки на левых запястьях. «Они КПК отключают», — понял я. Вычислили, где находятся чисто небовцы и вырубились, чтобы скрыть свои передвижения. А биорадаров у сталкеров нет. Вражеские лазутчики начали рассредотачиваться по местности. «Четверо прокрались в восьми метрах от моих кустиков». «Надо что-то делать, как-то помочь сталкерам». Эх, была не была. Я вытащил из контейнера грави-гранату, которую заныкал еще в подземелье. Хотел сталкерам на кордоне в виде вещдока принести. Аккуратно высунулся из кустика и, сжав, пульнул гранату в спину последнего из четверых незнакомцев. Хлопок был намного слабее, чем в катакомбах. Сказалось отсутствие акустики. Да и вспышку бледно-фиолетового цвета скрыли заросли. Четкая, правильной сферической формы выемка в земле осталась на месте крадущихся людей. Такс, количество уравновешено, а вот как с качеством? Я выглянул с другой стороны куста. Старший с оставшимися двумя подчиненными... пристроились за двумя большими камнями на бугре перед хутором и не заметили вспышки в кустах, так как смотрели в другую сторону. Сидящий ближе ко мне поколупался в носу и вытянул длинную козявку. Воровато оглядевшись и поймав взгляд второго бойца, он аккуратно вытер палец об спину командира, увлеченно наблюдающего за хутором в щель между камнями. Второй сделал большие глаза и хихикнув, отвернулся. «Да, дисциплина на уровне. Кто же они такие?» Командир резко обернулся к подчиненным. Ближний с отмороженным видом принялся тереть какое-то пятно на рукаве. Дальний отвернулся и, сдерживая рвущийся наружу смех, вежливо и тихо закашлял. Старшой дал по шее дальнему, погрозил ему кулаком. и снова повернулся к облюбованной щелке. Получивший ни за что дальний, в свою очередь, показал кулак ближнему, на что тот, не растерявшись, в ответ показал фак. Дальний надулся и повернулся ко всем спиной. «Нет, спецора так себя не ведет. Неужели наемники?» Ближний поднял с земли камушек и стал что-то царапать на большом камне». Командир, не поворачиваясь, дал подзатыльник и ему. Ближний ткнулся носом в каменюку. Дальний, бросив на него косяк, затрясся в беззвучном смехе, уткнувшись лицом в рукав плаща. Ближний, злобно зыркнув на спину старшего, опять подобрал камушек. И тут пуля из моего винтореза повалила его на землю. Следующим выстрелом я прострелил голову командиру, Дальний, услышав шум, обернулся, да так и заостыл с открытым ртом, глядя на еще теплые трупы товарищей. Потом резко прыгнул с разворотом в сторону из положения сидя. Пуля чиркнула по камню в том месте, где он только что сидел. «Блин, прыткий какой!» Я повел ствол за ним, давя на гашетку. Но вражина упал на землю, и пули ушли в кусты. Щелкнул боек. Я отпрянул за ствол дерева, поспешно меняя магазин. Заметив движение, противник выстрелил очередью по кустам. Судя по звукам, стрелял он из ЛР-300. Звук выстрела послужил сигналом к атаке, и дальняя четверка наймов принялась палить в сталкеров. Оставшийся боец затаился, выжидая удобного момента, но у меня на ДЖФ он высвечивался. А где нахожусь я, он знал примерно. Подавшись назад и вправо, я осторожно прополз до следующего дерева. Подняв с земли камень, швырнул в те кусты, где находился до этого. Треск Элэрки открыл местонахождение противника. Я высадил весь магазин в куст, за которым прятался Найм. Мат, который раздался за этим, дал понять, что не все пули ушли в молоко. Я, сменив магазин, ломанулся вперед и прыгнул в куст, за которым прятался враг. Приземлился я, как оказалось ему на грудь, и, не удержавшись, съехал на землю. Найм, раненый в правое плечо и бок, лежал на спине и пытался выстрелить с левой руки. Но ЛР-300 ходила ходуном в руке раненого Найма. Он нажал на курок, но длинная очередь лишь посекла ветки кустов. Я выбил левой ногой оружие. Боец потянулся за пистолетом. Я наступил на левую руку врага и наставил на него ствол винтореза. «Задание и заказчик», — потребовал я. «Да пошел ты, козел», — прошипел Найм. Я ударил стволом винтореза по раненому плечу. Боец взвыл и засучил ногами. «Задание и заказчик», — повторил я. Найм извернулся и вцепился зубами в мою ногу, но прокусить усиленный костюм не смог и жалобно завыл. «Задание! Заказчик!» Я прижал ствол винтореза к колбу Найма. «Я скажу, скажу! Не стреляй!» – затараторил он. Что-то звонко щелкнуло. Я обернулся в сторону звука. В правой раненой руке наемник держал РГД – Каким-то чудом стянув ее с пояса разгрузки. А звонкий щелчок, который он пытался заглушить словами, отлетевшая чека. Выжав курок и раскроив выстрелом лоб найма, я прыгнул за дерево и упал на живот. Бабахнул взрыв. Осколками меня не задело, но контузило взрывной волной. И теперь перед глазами все плыло, в ушах стоял противный писк. Иссаднила щиколотка. Я сел на землю и помотал головой. Зрение прояснилось, но слух не возвращался и голова гудела. Я пощупал ногу, не перелом. Скорее всего, растяжение. Неловко прыгнул. Глянул на биорадар. Кроме меня, горело три точки на северном краю хутора. А друзья это или враги, непонятно. Вздохнув, я включил ПДА. «На северном краю хутора двое зеленых взяли в клещи красного, а в метре от меня за кустом притаилась воронка. Если бы чуть-чуть сильнее прыгнул, то влетел бы прямо в нее». Автоматные очереди у хутора стихли. Сквозь шум в ушах я все же услышал это. Глянул на КПК, зеленые приблизились к уже серому пятнышку. «Завалили найма, пацаны. Это хорошо». Я направился к камням, у которых лежал труп старшего. Обшмонал обоих, собрал оружие, боеприпасы и полезную мелочь в один из их рюкзаков. С любопытством глянул на заляпанный кровью камень, который царапал наемник. «Пепс Муди», — гласила недописанная фраза. Включил ПДА наймов. «Тролль и Пепс». «Ясно, тролль увековечивал кликуху своего командира». Я поднял рюкзак и похромал к хутору. Из сталкеров в живых остались оратор и паренек из отряда шмеля. Они свалили у костра в кучу оружия, и оратор бинтовал кисть сталкеру. — О, кабан прифол! Ты чефо так долго? — глянул на меня оратор. — С ногой в то? — А, потянул немного. Я брякнул рюкзак рядом с другими трофеями и осторожно опустился на бревно. А вы как тут? Да как? Мы вдали их в Спегиде. Они сволочи, потуфили, с Фолочи КПК потуфыли, из фланга удагили. Тогда их с газу завалили, пока мы позиции меняли. А когда мы поняли, что в Спегиде не по нам стгеляли, то пеги весь огонь на них. Ты фига вагил в то их одиновцать от гупов? Он глянул на КПК. Фесть! я пятерых гранатой завалил, их в мясо посекло. Не стал распространяться я. «А, ну да, флыфал. ганата бахнула. Молодец. Хорофоб гидумал. Только вот непонятно, в то им было надо. Плофи бандюковые, а аруфи и пгибогы имподне. Наймы это были. Тролль, пепс, не слышали о таких? Тголи пепф? Не, не флыфал. Ёвь, а ты таких не знаешь?» Сталкер покачал головой. Ёф? удивленно переспросил я. «Ёж!» — объяснил паренек. «А, понятно!» — кивнул я. «Оратор, ты на базу доложил о ЧП?» «Ефе нет!» Оратор туго затянул узел на руке ежа, тот скривился. «Надо все подгобность знать. Плохо в то в плен никого не взяли. Мы в Ефом пытались последнего взять, Так он ему гуку чуть не отсгелил». «Ща по КПК пошарим, может, что найдем?» Я включил на ладонник Пепса и начал листать папки. Открыл задачи и нашел последнюю запись. «Пепс, возьми человек десять, переоденьтесь бандосами и валите на болото. Там надо провести пару диверсий в районе Мехдвора. Надо оттянуть туда небесников от перехода на агропром. Дальнейшие указания...» «Получишь после зачистки северо-восточной части болот, оплата по второй категории, с уважением смола». «Такс, назревает что-то крупное», — сказал я. «Оратор, давай на связь, не нравится мне все это». «Типа я в фастогге», — пробормотал сталкер, направляясь к южному домику. «Может, чего-то еще ценного найдем?» Йош взглядом показал на рюкзаки. Ча оратор придет и глянем», — остудил я его пыл. «Кабан, давай сюда», — выглянул из домика оратор. «А то Лебедев гузкий и фык жабыл. Ничего не понимает». Я вошел в домик и сел у стационарной рации, запитанной от арта батарейка. «На связи», — сказал я в допотопный микрофон. «Кабан, это Лебедев. Объясни толком, что случилось, а то оратора хрен поймешь». То фрагеские пули, то еще какая-то хрень. Обстоятельно обрисовываю в общих чертах развитие боя, сказал про грави-гранату. Все равно ее уже не было. И про запись в ПДА Пепса. Черт знает, что происходит. Прохрипела рация голосом Лебедева. Кабан с меня дал Наемники перестреляли бы всех, и неизвестно, как бы все закончилось, если четверо положили шестерых. одиннадцать отстреливали бы четверки одну за другой. Но теперь мы стянем силы к агропрому, и их будет ожидать жаркий прием. Болото наши, и мы их никому не отдадим. Ты не передумал уходить? Мог бы неплохо заработать. Нет, спасибо за предложение. Ну, дело хозяйское. Одна просьба к тебе. Дождись, ребят, я сейчас высылаю группу, заодно и гешефт тебе принесут. Договорились? «О чем речь, конечно, а то ребята вдвоем здесь и от собак не отобьются». «Добро! Конец связи! Конец связи!» Я, прихрамывая, вышел на улицу. Оратор и еж уже вытряхнули все из рюкзаков на землю и ждали меня. «Кабан, топай сюда, Хабар делить будем!» — махнул рукой оратор. Я подошел. Три ТРСа, две лр и один вал с оптикой. магнумы и беретты, спецуровские ножи и три более-менее живые брони, аптечки, антирады, натовские сухпайки и патроны ко всему оружию. «Кабан, давай дели», — сказал оратор, признавая мое лидерство. «Подойдя к куче, забираю патроны к винторезу, две аптечки, антирад и сухпай. Остальное ваше. Кстати, водка еще осталась, мне компресс на ногу надо сделать». на осталось. Оратор выудил из рюкзака бутылку. Заодно и гадиасую выведем. Да и загибят, надо выпить, чтобы им хагошо лифалось. А потом похагоним». Поев и выпив, мы вырыли большую могилу и похоронили сталкеров. А наймов оттащили к холодцу, чтобы ночью не беспокоили падальщики. Мы сидели у костра до вечера. Дров было валом. Биорадар фиксировал все движимое вокруг нас на большом расстоянии так что сторожить не было надобности вот завели бы себе джфы в который раз нетрезвым голосом говорил я оратору и горя не знали бы да я не бгоев кабан вот лебедев вмется они на янтоге в топпе дефят втук в туэт зато к вам ни один найм с выключенным пда не подкрадется «Да и мутанты тоже. Тебе вон хагафо, гавагить. У тебя биогадак в багане зафыт». Так мы спорили до полуночи, а утром меня разбудил писк ПДА. На экране высветились четыре зеленых точки со стороны мех двора. Ораторы еж не спали, и я сказал им о приближении сталкеров. Оратор переговорил по рации. Ведущий был несказанно удивлен. что их засекли издали. Перейдя по мосткам, они вошли в хутор. «Ты кабан?» — спросил высокий седой сталкер в броне ЧН-3. «Да. Я пепел. Это кит, Дрост и панч». «Это оратор и еж», — ответил я. «Спасибо, я в курсе», — улыбнулся пепел. «Мы сели у костра. Пепел выудил из контейнера лунный свет». Это Лебедев велел тебе передать. Сказал, что если будет что-то нужно, всегда поможет. Спасибо. Давайте поедим. Жгать охота. Оратор принялся выуживать натовские пайки из рюкзака. Ух ты, откуда такая роскошь? Удивился Пепел. Добрые наемники оставили. Да, наслышаны уже. Кабан, как тебе удалось семерых наймов завалить? Чисто повезло. «Они не ожидали, что сталкеров будет девять. Я КПК выключил и по ДЖФ их вел». «Нужная вещь», — кивнул Пепел, — «но дорогая зараза». «Мы позавтракали, и Пепел повел меня к переходу на кордон». «Интересно, как наймы о переходе узнали?» — пробормотал он, подходя к полю аномалий. «Здесь осторожно, за мной, след в след». Я вывел на экран карту перехода и наложил на карту местности. Пепел повел меня точно по ней. Дойдя до точки переход, он указал на куст. «Тебе туда! Удачи! Захаживай в гости!» Мы пожали руки, и я направился к кусту. Раздвинув ветви, увидел большую нору, или маленькую пещеру, перед собой. Я пополз в нее. Автоматически включился ПНВ. Через некоторое время нора увеличилась в размерах, и скоро я смог встать на ноги. Побродив согласно карте по закоулкам, я уперся в гранитный тупик, вниз под глыбу вел еще один небольшой ход. Я прополз по нему и вывалился в небольшую ямку, посидел, послушал и высунул голову наружу. Оглядев местность и ничего подозрительного не увидев, приборы тоже молчали. Я вылез полностью. Со стороны переход был незаметен. Казалось, что на склоне холма лежит большая каменюка с небольшой заросшей травой ямкой под ней. Сориентировавшись на местности, я скривился. Чтобы добраться до деревни новичков, надо пересечь насыпь. Под мостом вояки, в тоннеле блуждающая электро, которая движется в одну сторону. Придется водку солдатам отдавать.